Вновь улыбнувшись, он махнул рукой в сторону стоящего у окна столика и радушно предложил. «Давайте присядем, поговорим». Пока мы усаживались, лакеи в ливреях набежали и вмиг сервировали стол для чаепития. Человек так на двадцать, судя по количеству притащенных пирожных, печений и шоколадных конфет. «Не стесняйтесь, угощайтесь». По большей части для меня прозвучала следующая реплика императора, так как Кейтлин никакого стеснения не испытывала и отнеслась к чаепитию с императором, как к чему-то естественному. А вот я себя чувствовал немного не в своей тарелке, мягко говоря. Не знаю даже, смог бы я перебороть охватившую меня робость, если бы не мучился так жаждой. «Могу я узнать, зачем вы нас пригласили, ваше величество?» Как бы, между прочим, осведомилась леди, аккуратно беря с тарелочки шоколадку в форме зайца, бросила на меня быстрый взгляд, и ее жемчужно-белые зубки сомкнулись на конфете, с хрустом откусив бедному зайчишке уши. Учитывая многообещающий взгляд Кейтлин, эдакий завуалированный намек, что сделают со мной, если я напортачу за столом? «О да», — благосклонно кивнул государь, делая крохотный глоток из исходящей паром чашки и опуская ее на блюдечко с золотой каемочкой. я откровенно признался. «Я очень хотел бы услышать о походе на магического дракона. Из первых уст, так сказать». Переглянувшись с Кейтлин, я едва заметно качнул головой, отдавая право вести повествование своей невесте. А то сболтну еще чего лишнего случайно. «Лучше буду отдельные реплики для красочности описания вставлять». Дименс, сделав небольшую паузу, принялась излагать приключившуюся в Паларских горах историю, в сочных подробностях живописать, из-за которых я удостоился нескольких неподдельно уважительных взглядов со стороны его величества. «Ну так понятно, не всякий герой может похвастаться тем, что в пасти дракона побывал и остался жив». Да и хвосты рубить обозленным чудищем не всякому доводилось. «То есть, насколько я понимаю, вы, будучи практически не готовы к встрече сразу с парой огнедышащих чудищ, все же смогли с ними справиться», — помолчав, подвел итог рассказу император уже довольно продолжительное время бесцельно гоняющий серебряной ложечкой чай в крохотной фарфоровой чашке. «Просто так удачно сложилось». Бросив быстрый взгляд на меня, пожала плечами Кейтлин. Она не стала слишком уж углубляться в подробности убиения второго дракона. «Обстоятельства были на нашей стороне». «Значит, обстоятельства», — чуть нахмурился император. Он выглядел очень задумчивым. Отложив, наконец, злосчастную ложечку, откинулся на спинку стула, сцепил кисти, упокоив руки на животе, и внимательно оглядел нас после чего неожиданно спросил, а скажите, как вы оцениваете перспективы такого грандиозного замысла, как полное очищение паларских гор от этих крылатых тварей?» «Ну...» — переглянувшись в один голос, протянули мы. «Хорошо, сформулирую иначе». Нетерпеливо взмахнул рукой государь. «Вы сможете обезопасить от драконов хотя бы восточную?» прилегающую к Римхалу часть Паларского предгорья, если я дам вам подобное поручение. Посильно ли вам такое? В принципе, в этом нет ничего невозможного, Ваше Величество. Покосившись на меня и чуть подумав, ответила Кейтлин. В плане магической мощи драконы мне не могут ничего противопоставить. Куда большая проблема найти их логово и добраться до них? Но для этих целей можно же привлечь местных охотников и следопытов, перебил ее император. Это так, согласилась леди, но времени все равно понадобится жутко много. Ну разумеется, кивнул император и помолчав, вздохнул. Однако делать что-то нужно, империя буквально задыхается от нехватки металла. Исправить ситуацию способны лишь заброшенные сейчас из-за нашествия проклятых драконов рудники в Паларских горах. Иных возможностей обеспечить себя достаточным количеством металла у империи нет. Основные месторождения либо истощены, либо очень тяжелы в разработке, а закупки в других странах обходятся казне слишком дорого. Да и продают нам в основном руду и слитки худшего качества, «Может, выкупить через третьих лиц несколько рудников у наших соседей?» предложила Кейтлин. «Сделано давно», — невесело улыбнулся император. «Положение это не исправляет. Империя огромна, и потребности ее в металле крайне велики». Жестом приказав нам оставаться на местах, он встал со стула, прошелся по зале туда-сюда, заложив руки за спину, А потом, внезапно развернувшись лицом, решительно заявил «Если примете мое предложение и уничтожите засевших в Паларских горах драконов, благодарность моя будет безмерна. Земли, титулы, должности, получите все, что пожелаете». «Рыцарский поя...» Даже не дослушав императора, выпалила едва не подскочившая со стула Кейтлин. «Внести изменения в рыцарский кодекс». Тут же воскликнул я, не дав своей невесте даже договорить. «Хм...» — удивленно воззрился государь на нас, обменявшихся злыми взглядами. А задача на пригладив бородку велел немедленно подскочившему лакею. «Принеси пару листов бумаги и два пера». А затем предложил нам. «Изложите свои требования письменно». «А я уж разберусь». «Хорошо», — покладисто согласилась девушка, — метнув в мою сторону при исполненной подозрении взгляд. «Но учтите, попросите у меня вы вправе только то, что никоим образом не затронет личных интересов другого», предупредил хитро улыбнувшийся император, из-за чего я сразу заподозрил, что государь, похоже, неплохо осведомлен о наших странных взаимоотношениях с Кейтлин, в которых сам демон ногу сломит, Лакей принес листы, чернильницу и перья. И мы принялись писать. Я, понятно, первым же делом вывел требование внести изменения в рыцарский кодекс, в случае, если Дименс затребует рыцарский пояс для себя. Ну, так, на всякий случай. Ибо спина у меня не железная, чтобы ее по десятку раз в день батагами обхаживали. А вот над тем, что реально затребовать в качестве награды, я призадумался. «Чего же попросить? Может, баронство какое-нибудь?» «Проси как минимум графство осел!» — не выдержал нетерпеливо рзающий на плече бес. «А еще лучше свое королевство! За эдакие подвиги-то!» И зафыркал. «Ты хоть знаешь, сколько драконов в тех горах! За десяток лет всех не извести, воюя с ними днями и ночами без передыху!» Но, видя, что я думаю о своем и не очень-то прислушиваюсь к его замечаниям, Рогатый избавил тон и буркнул. «Осел ты! Всегда надо требовать много больше, чем хочешь получить!» Переборов желание придушить паганца, я развернул перед собой зрительный образ карты Паларских гор. И, скрипя сердце, был вынужден признать правоту беса. Меток только известных драконьих логовищ на карте больше сотни. «Даже уничтожая по одному дракону в месяц, мы лишь внутреннюю часть Паларского предгорья лет десять будем очищать. Что уж там обо всем хребте говорить». Окинув еще раз отстраненным взглядом всю карту целиком, я вдруг сообразил, что мне запросить. Заулыбавшись, решительно прописал свое требование на листе бумаги. Поставил точку, отстранился». Покосившись на пристально наблюдающую за мной Кейтлин, добавил еще просьбу не просвещать мою невесту насчет того, что я запросил. Император сначала ознакомился с листком, переданным ему девушкой. Прочел, удивленно вскинул брови и поднял взгляд на Кейтлин. «Хотите получить всю восточную часть Палорского предгорья, вплоть до проходящей по хребту старой границы?» «Да», — немало не смутилась леди. Хорошо, чуть подумав, кивнул император. Справитесь, маркизат Диро ваш. А я вновь вернулся к разглядыванию карты и едва не присвистнул. Кетлин решила чуть ли не половину Палорских гор оттяпать. Государь тем временем добрался до моего листка. Сначала насмешливо хмыкнул, прочитав первое требование, а затем удивился гораздо сильнее, нежели в случае с просьбицей девушки. Сэр Кэридон, а не слишком ли это? Помахав листком, поинтересовался он, когда его заползшие на лоб брови вернулись на свое место. Учитывая, что в нашем охотничьем дуэте я выступаю в роли приманки, то нет, даже такая награда мне не кажется чрезмерной, как на духу ответствовал я. Хм, вновь протянул государь, постоял, покачиваясь на носках, натертых до блеска высоких сапог. «А вы понимаете, сэр Кэридон, что помимо драконов в таком случае перед вами предстанут и другие не менее серьезные проблемы?» «Понимаю», — кивнул я, бросив быстрый взгляд на задачи, на посматривающую то на меня, то на государя Кейтлин, сказал. «Но я должен соответствовать, каких бы трудов мне это ни стоило». «Ах, вот как!» Заметно расслабившись, улыбнулся, уловив мой намек император. Поразмыслив, еще немного усмехнулся. «Ну что же, сэр Кэридон, у каждого человека в жизни должен быть шанс, и я дам вам таковой». После чего посерьезнев продолжил. «Но если вы не оправдаете возложенных на вас надежд, доверие мое потеряете навсегда. Вы готовы к этому?» «Да, ваше величество». Не обращая внимания на полосующую меня яростными взглядами Кейтлин, Встал и коротко поклонился я. На том, можно сказать, аудиенция и закончилась. Главное было сказано, и началось обсуждение деталей. А еще через четверть часа Его Величество, пообещав немедленно отправить в канцелярию поручение уладить все сопутствующие формальности, покинул нас. А как за государем закрылась дверь, так из зала убрались и мы, не стали понятно рассиживаться да допивать остывший чай. Добрались до кареты, на которой прибыли, забрались в нее, и я, наконец, расслабился, облегченно вздохнул и посмотрел на недовольно хмурящуюся Кейтлин, явно чем-то угнетенную. Прекрасная маркиза, прекрасная маркиза. Не сдержавшись, промурлыкал я, покосившись на сдвинувшую изящные бровки девушку. Дименс моментально вспыхнула, глазки сразу сузились, кулачки сжались. «Это ты к чему ведешь?» — со сдерживаемой яростью прошипела она. «Да я так, вообще?» — простодушно пожал я плечами, делая вид, будто знать не знаю никакой простонародной песенки об одной прекрасной маркизе, что очень неприступно была, да так и осталась в итоге одна. «Радуюсь за вас, моя дорогая». Кейтлин отчетливо скрипнула зубами, посопела чуть негодующе, но не найдя значимой причины что-либо мне предъявить, порывисто вздохнула и закатила глаза. А потом не удержалась, с любопытством спросила. «Ну а ты-то что у его величества попросил?» «Пусть это будет для вас сюрпризом, моя дорогая». Лучезарно улыбнулся я ей в ответ, и на лице у моей невесты нарисовалось желание меня придушить. «Хорошо благородное воспитание взяла вверх» «Или железная сила воли» «Подавила леди души порыв, толкающий ее к жестокому смертоубийству своего почти законного супруга» «Так что обошлось» «Кейтлин в итоге только крайне красноречивым и многообещающим взглядом меня наградила» «Да загадочную фразу обронила» «Ладно, в конце концов драконы тоже хотят кушать» Над непонятными словами демоницы я размышлял всю дорогу до дома Дименс. Никак не мог понять, как относиться к этому заявлению, как к завуалированной угрозе или как к реальному обещанию пустить меня на корм драконам. Благо последнее совсем не трудно сделать, ведь как ни крути, а от участи стать в самое ближайшее время приманкой для крылатых чудовищ мне никак не отвертеться. Сам же о том его величеству заявил. Короче, опять у меня голова разболелась от этих дум. И по приезде в особняк Дименс я тотчас улизнул на постоялый двор флоренский приют к своим друзьям, дабы поговорить с ними на серьезные темы. — Так ты теперь в столице останешься? В Кельм не вернешься? — первым делом спросил у меня Вельт, Видимо, запамятовавший, что я ему вчера раз десять на этот вопрос отвечал. «Нет, в Кельм пока не вернусь», — с некоторым сожалением вздохнул я, с ностальгией припомнив наш славный город. «Уже и не знаю, когда теперь вообще дома побываю». «Что так?» — полюбопытствовал Тьерфос и высказал предположение. «Неужели его величество пожаловал вам удел в довесок к рыцарскому поясу?» «Если бы просто удел!» — грустно усмехнулся, я, думая о своем. Встряхнувшись, бодро добавил. «С венными владениями проблема вообще не стоит. Их в Паларских горах бери не хочу!» «Я не совсем понял, к чему вы ведете, сэр Керридан!» Осторожно вымолвил кельмский толстосум. «Там же драконы согнали всех лордов с насиженных мест. Ну вот в том-то и дело!» и теперь каждый может присвоить те владения себе по праву защитника», растолковал ему я. «Было бы все так просто, небось, те земли не пустовали бы», здраво подметил Рольд. «Я и не говорю, что все будет просто», развел я руками. «Сначала придется обосновавшихся в данных владениях драконов выжить». «Ты что, Кэр, собрался снова этих чудовищ гонять?» закашлялся, подавившись пивом вельт. «Да невеликая эта проблема», — пробормотал я, — «с такой-то магической поддержкой». «Да», — почесал в затылке Рольд и покачал головой, — «тут я, пожалуй, пас». «Так я вас в любом случае не собирался тянуть на предстоящую охоту», — бросил я на десятника чуть удивленный взгляд. «Чем вы там мне поможете? Стрелометы до да фальшионы против драконов не катят», — и поторопился развить промелькнувшую в голове мысль. «Да, помощники-охотники мне не нужны, а вот надежные люди на местах не помешают. Если я по большей части буду в горах пропадать, то кому-то ведь нужно все остальные дела на себя взять. За моей недвижимостью в Римхале присматривать, замок, что у меня обязательно будет оборонять». «Чего ты от нас конкретно хочешь?» Прямо спросил Рольд, отвесив под затыльник разинувшему рот рыжему. «Кэр, я, если что, могу твоим казначеем быть». Потерев затылок, выпалил Вельт, не дав мне и слова сказать. Я обиженно возмутился в ответ на насмешливое фырканье Тьера Фосса, явно усомнившегося в способности моего приятеля сладить с такой ответственной должностью. «Ну а что? Считаю я деньги очень даже хорошо». «Нет, Вельт», — усмехнувшись, покачал я головой, — «казначеем тебе точно не быть». «Ибо деньги из твоих рук утекают, как вода. Будешь моим порученцем, так как змей ты -то еще тот, хитрый и, что не менее важно, пробивной». «Ну, если так, то я согласен, конечно», — заулыбался польщеный Вельт. «Теперь ты, Роальд», — повернул я голову к десятнику, «как ты смотришь на то, чтобы стать начальником моей замковой стражи, когда тот замок у меня будет, конечно». Согласен, чуть поразмыслив, дал краткий и уверенный ответ Рольд и усмехнулся в усы. Трисы детям в замке на просторе понравится. Похоже, вы и для меня какое-то предложение припасли, сэр Керридон. С улыбкой заметил Тьерфос, когда мой взгляд обратился на него и с сожалением развел пухлыми ручками. Но вы... «Все мои дела завязаны на кельм, и оставить их без присмотра я никак не могу». Выдержав паузу, он многозначительно произнес. «Однако... однако я, кажется, знаю, кто сгодится на место, прочимое мне». «Это понятно, что кельм для вас все», — кивнул я, сделав вид, что не понял явного намека Тьера Фоса который и вызвался это приехать на церемонию награждения в первую очередь не из-за симпатии ко мне, а из-за своего старшего сына, заканчивающего как раз в это время финансовый факультет столичного университета. Вот только мне для реализации грандиозной затеи нужен человек куда более опытный, потому я продолжил. Понятно также, что вы не горите желанием бросаться в сомнительные дела, но... «Но я все же считаю, что мое предложение соблазнит вас». «Ну-ка, ну-ка, и что же такое вы хотите мне предложить?» заинтересовался кельмский толстосум. «Перспективу?» – просто ответил я и пояснил. «Ведь всем известно, что дела ваши в Кельме давно отлажены и идут по накатанной, хорошую прибыль приносят, но стремительного роста и расширения давным-давно уже нет» ибо Кельм, в общем-то, не такой уж большой город. В другие же места вам влезть затруднительно из-за огромного количества тамошних конкурентов, которые, понятно, никогда не дремлют, да еще и зачастую имеют поддержку со стороны властей тех городков и весей, что заинтересовали вас, так же, как и вы, в свою очередь, в Кельме. Выдержав паузу, я коварно вопросил. «Вам еще не наскучили ставшие похожими на унылую службу ежедневно одни и те же дела, терфос? «Немного, совсем немного», — рассмеялся он. «Ну так вот», — продолжил я, — «по моему скромному разумению, в Кельме справится и ваша худо-бедно разбирающаяся в финансах родня, в то время как вы сможете заняться гораздо более увлекательным делом» становлением торговли и денежных потоков целого края. Но, кажется, речь шла лишь о небольшом лене где-то в Паларских горах. Непонимающе уставился на меня Тьерфос. «Кто вам такое сказал?» – удивился я. «Вон моей невесте, к примеру, обещан маркизат Диро в личное владение. А это вся восточная часть Паларских гор. С неисчислимыми шахтами и рудниками» способными завалить металлами всю империю. «Да», — мечтательно закатил глаз Китьер Фос, облизнув полные губы, с хитрецой глянул на меня. «А вы не боитесь подпускать меня к такому лакомому куску, а, сэр Кэрридон? Ведь мне не составит труда завязать все возникающие финансовые потоки на себя и оставить вас в конечном счете без медика». «Нет, не боюсь». Покачал я головой и улыбнулся. «Просто в таком случае я предоставлю вам право объясняться с леди Кейтлин, почему она не может приобрести приглянувшееся украшение или заказать новый наряд». «Действительно, это веский аргумент», — хохотнув, согласился Тьерфос, но не отстал. «Ну а все же, с чего вы решили положиться на мою порядочность?» Пусть не весь, но порядочный кусок пирога я смогу урвать. Тьерфос, серьезно посмотрел я на него, но не верю я в подлую натуру человека, который готов загреметь пожизненно на каторгу, помогая дочери какого-то там старого знакомого. Вот оно что, моментально погасла улыбочка на лице кельмского новариша. И он стал чем-то неуловимо похож на загнанного в угол оскалившегося лиса, только пухлого очень, откормленного. «Но это я так, к слову», — поспешил я снять возникшее напряжение и с усмешкой добавил. «Сам подобную глупость совершил в отношении одной особы, за что в штрафном подразделении вину искупал». «Что за штрафное подразделение? Ты нам ничего не рассказывал». Немедленно встрял в разговор мой до крайности любопытный рыжий приятель. «Да, было дело», — поморщился я. Угодил я в Магнус после одной эпопеи с аквитанской подставой на Осморской таможню. Друзья мои столь кратким ответом не удовлетворились, и пришлось рассказывать обо всем поподробнее. «Ну, понятно, острый момент повествования о том, на чем меня прихватили, я обошел». И сосредоточился в основном на описании моего пребывания в штрафном подразделении. О том, к примеру, как мы упырей гоняли в красках, расписал. Так за разговорами вечеры и прошел. Заручившись согласием всех троих собеседников поддержать мои начинания, я отправился к месту своего столичного проживания. Ибо такой превосходной кровати, как в гостевых апартаментах дома Дименс, ни на каком постоялом дворе не сыщешь. Да и не стоит заставлять волноваться в очередной раз невесту, которая наверняка уже соскучилась без меня. Но я не угадал, никто без меня не скучал. Судя по стоящей перед фасадом особняка карете с легко узнаваемым гербом баронства Кантер, леди Мэджирик к подруге прикатила, совсем незадолго до моего возвращения, по словам дворецкого. Ну я и не стал к Кейтлин соваться, сразу отправился спать. «Завтра поговорим». Только к себе зашел, куртку расстегнул, как к дадах. Это с грохотом распахнулась дверь, выбитая с замком. Э, э леди Отскочив к стене и замерев там, растерянно уставился я на пребывающую в гневе Кейтлин, судорожно сжимающую в правой руке мгновенно опознанный мной хвост сумеречника. «Вот ты где, Стайни!» Прошипела непредвещающим ничего хорошего голоском демоница, яростно сверкая чернющими глазами. А что, собственно, случилось? вопросил я, осторожно отодвигаясь от чем-то взбешенной невесты, хотя уже догадывался, что без бесовской проделки здесь не обошлось. Хвост этот, пошивцу рогатому достался. А теперь кусок сумеречника у Дименс. Что случилось? Полыхнула гневом Кейтлин, потрясая драконьим хвостом, и злобно сощурила глазки. «Подарок твой приключился. Или ты уже забыл о нем?» «Так...» э...» — выговорил и растерянно замолчал я, со злостью посмотрев на сияющего беса, которому дал слово не перекладывать на него вину за проблемы с Кейтлин. «Нарушить-то данное нечестие обещание нельзя». «Ибо душа такого клятвы преступника становится законной добычей твари нижнего мира». «Что так?» — передразнила меня леди. «Ладно, присланный хвост и откровенный намек на скорую свадьбу я бы стерпела. Но остальное... Особенно твое твердое обещание сделать после венчания моей повседневной домашней одеждой то, что лежит в посылке помимо хвоста». Она отчетливо заскрипела зубами и когда ты -то только успел, скотина? У тебя же времени было всего ничего. С досадой обратился я к бесу, не ожидая, впрочем, от него ответа. И робко поинтересовался у обозленной до предела демоницы. «А что там было, помимо хвоста? Тебе же прекрасно известно, что там не было больше ничего!» прорычала Кейтлин.